Глава 28. Место, где говорят духи. С возвышения, на котором они стояли, это походило на огромный черный круг. Правда, в фантазиях Павла земля на лишачьей плеше представлялась жирной мягкой, топкой, как болото. На деле она оказалась сухой и выжженной, окаемленной редким подлеском. Должно быть, здесь когда-то случился пожар. Березы и лиственницы стояли черные и голые, обсыпанные лишаем пепла. Из центра поляны торчал слегка покосившийся железный шест, и от этого лишачья плешь напоминала гигантские солнечные часы. Короткая тень знаменовала середину дня. Сунув руку в карман, Павел нащупал пластиковый корпус телефона. Точно так же когда-то он цеплялся за пулю, но слуховой аппарат рассыпался на осколки, как рассыпалось рациональное зерно его веры. Страх отступал, и все случившееся казалось... обыденным? Наверное, в самом воздухе этих мест, в аромате цветов, в давящей тишине было что-то дурманищее, бесконечно толкающее вперед. Павел чувствовал себя альпинистом с каждым шагом, приближающимся к заветной вершине. От этого сдавливала грудь, волоски на руках и шее поднимались точно на электризованные. Воздух был душен и горяч, и небо постепенно затягивалось из -за дымкой. «Гроза будет», — сказала Лёля. «Гроза тут часто. Надо успеть». Они принялись спускаться с насыпи. Подвернувшаяся под ногу жестянка оказалась миской с пробитым дном. Павел едва удержал равновесие, перенес вес на здоровую ногу и поддал ее носком, вывернув вместе с прессованной землей. Вспомнилось, как однажды в деревне они с Андреем набрели на заброшенный дом вроде того, в каком жила старая латка. Ни дверей, ни окон в доме не было. Все, что могли, давно вынесли, оставив только негодный хлам вроде табурета с обломанной ножкой рассыпанных ложек, тряпок, некогда бывших цветастыми платьями, до да проржавевших тазов. Следы, оставленные когда-то кипевшей тут жизнью, а теперь пожираемые самым ненасытным из чудовищ временем. Идти по таким местам все равно, что идти по кладбищу. — И часто сюда приходил старец? — спросил Павел. Собственный голос казался странным, будто говорил он сквозь медицинскую маску, и от этого слова звучали тихо и невнятно. Слух опять притупился, но это почему-то принесло облегчение. Там, на железной дороге, все происходящее воспринималось чересчур ростра, неправильно, дико, словно глухота была анестетиком, и, лишаясь ее, Павел ощущал себя слишком уязвимым, слишком восприимчивым ко всему потустороннему? Да сколько угодно можно врать себе, убеждая, что это только галлюцинация, что и поезд, и путевой обходчик с лопатой наперевес это игра больного воображения или результат гипноза. Ничего этого не могло произойти в насквозь рациональном мире Павла, где жизнь складывалась из череды случайностей, смерть оказывалась лишь логичным завершением жизненного цикла, и мертвые не возвращались с того света». Но здесь, в Доброгоставе, этот мир трещал по швам, и в прореху заглядывало что-то иное. То, во что верил Степан Черных, и ради чего убили старца Захария. «При мне уходил только раз», — сказала лёля Отсутствовал девять дней, потом вернулся. И грозы тогда случались каждый день. Ветер так бушевал, что кресты на кладбище повалил. Град по крышам стучал, как будто черти плясали. Эти слова Павел уже слышал от матери больного Леши Краюхина. На крыше что-то загрохотало, а потом забегали до гулка так будто копытами. Это ведь не чистый ходил, да? Там, где святые живут, там и бесы ходят, с пути истинно возбивают. Только старец Захарий не был святым. «А кем?» Не то ловким гипнотизером, не то и вправду колдуном. Интересно, какие ритуалы он проводил здесь? Совершал жертвоприношения? Медитировал? Павел перешагнул обломок кирпича. Вдавленные в глину остатки фундамента вели к разрушенному бараку с обвалившейся штукатуркой и чудом сохранившейся крышей. Неподалеку от него торчал остов вышки, такой же обугленный, как и деревья, чистоколом окаймлявшие лишачью плешь. Поляна в окружении подлеска действительно выглядела, как выбритая макушка, густо вымазанная сажей. А в центр макушки кто-то вбил железный пруд. «Странно», — вслух подумал Павел. «Бараки снесли, что не смогли разрушить, судя по всему, уничтожил пожар. А этот стол остался». «Это не столб», — тихо ответила Лёля. Она стояла на границе круга, там, где еще зеленели клочки травы, переминалась с ноги на ногу и боязливо глядела в небо, где плыли темные, беременные оранжевым заревом тучи. Откуда приходило слово? Конечно, с воздуха. Недаром в рассказе Софьи и Кера о погибших туристах фигурировал ветер. Не зря Лёля все время говорила о грозах и в центре лишачьей плеши, конечно, был никакой не столб. «Это громоотвод», — сказал Павел и шагнул вперед. Ветер швырнул ему в лицо ссоры пепел. Кажется, лёля что-то крикнула в спину, он не расслышал. Ботинки и брюки тут же окрасились в сажу, и Павел заковылял вперед, давя подошвами гнилушки. «Никакая это не поляна, а самое настоящее пепелище», Вот хрустят и рассыпаются в труху обугленные доски. Поднявшийся ветер гонит антроцитовую рябь. Павел закрыл нос ладонью, чтобы не наглотаться пепла. Не, ска, едва донеслось из-за спины. Павел глянул через плечо. Леля осталась позади, все так же, не решаясь перешагнуть границу неровного круга. Не побоялась проследовать за Павлом ночью. Не испугалась призрачного локомотива и великана, обходящего пути. Но здесь, на краю гигантского пепелища, дрожала под напорами ветра, испуганная и тонкая, как камышинка. Она сложила ладони рупором и закричала снова. Ветер подхлестнул Павла в спину, вздыбил волосы, поднял Лёлину юбку пузырем, обнажив голые стройные щиколотки. Павел покачал головой и коснулся уха. Лёля догадалась и опустила ладони, чтобы он смог прочитать по губам «Не подходи близко!» Павел улыбнулся и показал большой палец. Конечно, он проделал весь этот путь не для того, чтобы повернуть назад. Он не уйдет, пока не узнает, что влекло сюда Захария, что скрывалось в этом безлюдном месте, где не водилось ни зверей, ни птиц, где тугую тишину разрывал только вой ветра, качающий кроны лиственницы берез, и швыряющий в лицо хлопья пепла. Громоотвод возвышался над землей в три человечьих роста. Вблизи он оказался диаметром с хорошей телеграфный столб и имел не такую уж и гладкую поверхность. Она была вся испещрена заковыристыми узорами, напоминающими руны. Дотронувшись до них, Павел ощутил тепло и гладкость и понял, что металл совершенно не заржавел, а черным казался из-за налипшей на него сажи. От шеста шло еле ощутимое гудение. Такая вибрация обычно бывает у трансформаторной будки или линии электропередач. Павел провел пальцем по одному из узоров. Кажется, эта руна называется Адал, похожа на греческую омегу, или угловатую рыбку, танцующую на хвосте. Палец пронзила резкая боль. Павел машинально отдернул руку, под ногтем набухла гематома. Наверное, напоролся на острый край. Павел сунул палец в рот и почувствовал металлический вкус крови. Скинув с плеча рюкзак, он достал носовой платок и долго с наслаждением вытирал ладони, при этом почему-то не сводя глаз с громоотвода. «Казалось, под сажей он имеет совершенно другой цвет». Может, ярко-белый. А может, темно красный как раскаленное железо в горне. Показалось, что сзади снова что-то кричит Лёля, но ветер дул в уши, как электрические басы. Вырвав из рук платок, он понес его по пепелищу. Павел бросился было следом, поскользнулся и едва не растянулся в угольной пыли. Он скорее не услышал, но почувствовал, как под подвёрнутой ногой что-то лопнуло с сухим хрустом. Очередная гнилушка или ржавая миска вроде той, что попалась в самом начале пути. Морщась от боли, нагнулся, чтобы расчистить и рассмотреть, и замер, ощущая, как позвоночник сковывает мороз. Это была не ветка. В памяти крохотными молниями зажглись слова. Тело мертвеца раздулось и лопнуло, и брызнули из него во все стороны кости до да черви. И к ногам мальчика подкатилась косточка махонькая, самый мизинчик. Это и была человеческая кость. Лучевая, оканчивающаяся почерневшим запястьем, издалека похожим на крабью клешню. Павел ковырнул кость, она хрупнула и осталась в руках, и он задышал хрипло и тяжело, будто не хватало воздуха. «Кладбище, значит?» «Так оно и есть». Павел не сомневался, что если копнуть хорошенько, он найдет и другие, кости и черепа, может, обгоревшие трупы. Тайна старца Захария была скрыта от человеческих глаз в единственном недоступном месте, огромном могильнике, что остался на месте старых бараков. Павел выпрямился, почти не осознавая, что все еще держит косточку в руках. Машинально сунул в карман вместе с платком и растерянно огляделся. Вот теперь действительно потемнело. Обугленные деревья напоминали кривые клыки чудовища. Белая юбка Лёли трепыхалась крылом бабочки-однодневки. Девушка что-то кричала и показывала наверх. Павел поднял лицо. Над ним вращалась гигантская облачная спираль. Сотканная из тьмы и багрянца, она время от времени озарялась вспышками молний. Воздух все более густел и насыщался озоном, Ветер закручивал под ногами крохотные вихри, и верхушка громоотвода время от времени вспыхивала белофиолетовым фиолетовым слепящим светом. Лёля обещала грозу, и вот она пришла. Павел вдруг осознал с пугающей ясностью, что это пепелище, возможно, и не было делом рук человеческих. Здесь властвовала стихия. Молнии били в громоотвод, в близлежащие деревья, в уцелевшую вышку, превращая зелень в черноту, живое в мертвое. И если Павел хоть на несколько минут останется тут, посреди могильника рядом с металлическим шестом, над которым вращается буря, то его кости останутся лежать рядом с другими костями, такие же обугленные и ломкие, как хворост. Подобрав рюкзак, Павел развернулся и, спотыкаясь, бросился назад. Тугой рулон спального мешка с каждым прыжком хлопал по спине. тум тум А Павлу казалось, это его мертвый брат, тяжело дышав щеку запахом табака и тлена, подталкивает костлявыми ладонями «Беги! Беги!» Подальше от пылающих машин, от отвратительного пепла, оседающего на языке, от ритма сумасшедших барабанов, от мертвых к живым, к людям, к поджидающей у обочины женщине в белом халате, Она протягивала Павлу руки и что-то беспрестанно говорила, говорила. «Что?» «Будет гроза». Да, Павел это чувствовал каждой косточкой. Одной спрятанной в кармане, завернутой в окровавленный платок. Напряженными мышцами, всем существом. Воздух звенел и наливался силой. Землю заливала тьма. «Будет гроза». «Там...» Прохрипел Павел, ухватывая люлю за локоть. Кости. Да, шевельнулись ее губы. Это могильник. Он уже и так понял, и, поняв, оглянулся в страхе. Так оглядываются те, кто бежит из подземного мира, опасаясь, что мертвые идут следом, что черная гниль, проливающаяся с неба, ползет по пятам, чтобы нагнать и поглотить смельчака, превратить его в одну из безмолвных теней. — Жена Лота оглянулась, уходя из садома, прошелестел в голове мертвый близнец, — и превратилась в соляной столб. Проведя языком по губам, Павел почувствовал привкус соли. — Старец приходил сюда, — хрипло сказал он, — и я должен узнать, зачем. — Ритуал, — ответила лёля Он совершал здесь ритуалы. Уйдем теперь. Откуда знаешь? Страх истощался, вместо него приходило возбуждение. Павел видел и проклятые кладбища, и квартиры с полтергейстами. Он разговаривал с колдунами и спасался от сатанистов на заброшенной стройке. Он слишком хорошо знал, что чудес не бывает, и хотел найти подтверждение этому. Он хотел подтвердить, что слова не существует. Или опровергнуть это. Откуда знаешь? — спросил он громче, стараясь перекричать завывание ветра в лиственницах. Их кроны двигались над головой, склоняясь то влево, то вправо. Лес полнился шорохом и скрипом, сухими щелчками и перестукиваниями. Так бьются друг о друга полые кости, так хрустит обгоревшая кожа. — Я слышала от дедушки, — прошептала Лёля, — а может, сказала в полный голос, — До Павла ее слова доносились точно из-под шерстяного одеяла. Она знала слишком много для простой сектантки, завораженной сладкими обещаниями черного игумена. «Идем туда», — Павел ткнул в полуразрушенный барак. «Пересидим грозу, и ты все расскажешь». «Но буря...» «Бури, сама говоришь, тут частые, а барак все еще на месте, идем». Павел не сомневался теперь, что старец Захарий, если действительно приходил сюда, ночевал именно в этом самом бараке, от которого осталось только три стены, углом повернутых клешачьей плеши. С четвертой его защищало поваленное дерево в три обхвата, с внешней стороны обугленное, с внутренней поросшее мхом. Стекол в окнах барака не было, с потолка свисала подмокшая фанера, пахло плесенью и гарью. Как в сгоревшей машине, которая долго пролежала под открытым небом, подумал Павел и провел пальцами по губам. У входа он скинул рюкзак и развернул спальный мешок. Хотя спать вместе подобном этому не входило в планы, однако сидеть на чем-то мягком куда лучше, чем на земле. Ветер почти не задувал, хотя снаружи бесновался все сильнее, и все быстрее раскручивалось облачное веретено. «Да это не гроза, а настоящий смерч», — пробормотал Павел и подошел к окну. Лишачья плешь просматривалась как на ладони. Черные березы окаймляли ее будто рамка, в центре торчал железный шест, верхушка которого изредка вспыхивала грозовым заревом. Тогда казалось, будто по громоотводу катится бисер рассыпанных шариков огоньков. Павел вернулся и достал фотоаппарат. «Я предупреждала». Послышался тихий голос Лёли. «Нельзя!» Он отмахнулся, пожалев лишь о том, что не вытащил камеру раньше возле громоотвода и не снял один из тех символов, о которой занозил палец. Ранка слегка пощипывала, но уже не кровоточила, и Павел несколько раз щелкнул затвором. Его руки подрагивали от возбуждения, и он снова облизал губы, подумав о том, что это будет его лучшая статья. «Репортаж с места жертвоприношений». «Расскажи, что знаешь», — сказал он, старательно выговаривая слова. Собственный голос по-прежнему казался ему странным, чужим словно звучал из другого мира, живого. А он, Павел, находился по эту сторону, в мире теней и бури. «Твой дед был в Доброгоставе, так?» «Нет», — Леля мотнула головой, и кудряшки рассыпались по плечам. Опустившись на спальник, она поджала ноги и обхватила руками колени. Он никогда не был у краснопоясников, но много слышал об этом месте. Слышал о слове. «Откуда?» «Он изучает все... странное». Теперь лёля с трудом подбирала слова и прятала лицо, будто говорила одно, а хотела сказать другое, чтобы Павел не смог прочитать по губам нечто сокровенное. Он историк и искусствовед. Собирает фольклор, много ездит по миру и... Ищет особые места. «Паранормальные», — уловив заминку, подсказал Павел. Приблизился и сел рядом. Отсюда со спальника видно на лишачью плеш просматривался чуть хуже, словно картину в раме обугленных берез слегка наклонили, и от этого она исказилась, и верхняя часть пропала во тьме. «Да, паранормальные», — — повторила Лёля. — Наверное, ты тоже слышал. Лишачья плешь, окаянная церковь и другие проклятые места. Конечно, Павел читал о них. Хорошее место для секты, для дремучих суеверий и страшных ритуалов. Духи здесь говорили с Захарием или кто-то еще, но Павел вскоре поговорит с читателями своей рубрики, и вскроет все грязные тайны, как хирург вскрывает скальпелем гнойник. Дозвониться бы Емцеву. Ему будет интересно послушать про Кости на старом пепелище. «В некоторых местах», — продолжила Лёля, — «не только в этом. Время от времени случаются странные события. Например, пропадают люди или мертвые поднимаются из могил. Я не знаю, что здесь было до колонии. Может, языческое капище». Может, что-то иное, какое-то особенное сакральное место. Здесь никогда не было археологических раскопок, но бури случались всегда. Она помолчала, повертела в пальцах подвеску. Только теперь Павел заметил, что рыбка была не скручена из медной проволоки, как у всех, а вырезана из кости. Она висела мордой вверх, на вощенном шнуре, продетом через ее круглый глаз. На треугольном хвосте темнели зарубки. Где-то Павел видел раньше этот символ. Не в деревне краснопоясников, не в архиве библиотеки. Совсем недавно, буквально несколько минут назад. Руна Адал, греческая Омега, символ, нанесенный на громоотвод. Я, есть Альфа и Омега. Есмь царь, есмь господь, есмь воскресший из мертвых. Начало неизъяснимое и конец непостижимый, который есть и был и грядет. Грядет гроза. В быстротемнеющем окне уже не различить ни берез, ни пепелища, зато виднелись вспыхивающие зорницы. Павел надеялся, что и на этот раз барак выдержит, и ближе придвинулся к девушке. Под бок подкатилось что-то твердое. Павел завел назад руку и нащупал камеру, убрал ее со спального мешка от греха подальше. Не раздавить бы. «Почему ты постоянно говоришь про бурю?» — спросил он, внимательно глядя в Леле на белое лицо. «Дедушка считает, что с грозой приходит слово». Шевельнулись в ответ ее губы. Откуда берется гром? Пар поднимается от воды, от нагретой земли скапливается там. Она ткнула пальцем в крышу. Над нами. Энергия накапливается, а потом высвобождается, образуя при этом молнию. Молния нагревает воздух. Из-за этого происходит взрыв, гремит гром. А слово? Слово как гром. Оно приходит, когда накапливается особого вида энергия. Не электричество, что-то другое. То, что есть у каждого человека. Например, что? Например, душа. Губы Лёли растянулись в жутковатой улыбке. Павла обожгло холодком, но он стряхнул морок и небрежно заметил. Так все просто? Все просто. Улыбка замерла на лице девушки, словно приклеенная. «Душа есть своего рода энергия, сгусток, пар, который остается, когда наше тело умирает. И этот пар тоже поднимается вверх, как пар от воды. Энергия всего живого, человека или животного, или птицы, рыбы или травы, она... «Аккумулируется», — машинально подсказал Павел. «Да», — выдохнула Лёля и сохраняется где-то, может, в озоне, а потом звучит. Снаружи послышался треск. Павел вздрогнул, но это, кажется, под напором ветра треснуло очередное иссохшее дерево. Будет буря, будет гроза, и скоро духи заговорят. «Дедушка рассказывал, что не зря все странные места появляются там, где происходили массовые смерти или есть массовые захоронения», — продолжила Лёля. «Энергия скапливается, напитывает сам воздух и вскоре перетекает через край». Смерти. Заключенные, слышавшие странные звуки, исходящие с ума. Погибшие туристы. Старообрядческое кладбище, где похоронен колдун. Энергия, полученная от мертвых, возвращалась к живым, но не приносила тем облегчения. У больного Леши Краюхина вскоре случился криз. Спасенный из реки мальчик вернулся без души. Где он оставил ее? Там, наверху, над железным шестом, испещренным древними символами. И сам Павел потихоньку сходил с ума. «Ведь не верил же он росказням сектантки?» «Или...» «Почему твой дед сам не приехал в Доброгостово?» — спросил Павел. «Пытался». Лёля снова тряхнула кудряшками и слегка улыбнулась. «Чёрный игумен его сразу узнал. Не в лицо узнал, но как-то почуял. Колдуны всегда чуют себе подобных. Но меня он не учуял. «Значит, твой дед колдун, а ты ведьма?» Павел усмехнулся, и Лёля вскинула подбородок. В полутьме ее глаза сверкнули, как две зеленых искры. «Что же сделаешь со словом, если найдешь его?» «Спрячу», — быстро ответила девушка и сжала кулак. «Так спрячу, что никто не найдет. Никогда, никогда, никогда!» Дедушка говорил, не всякую силу можно в мир выпускать а слово есть огромная сила. Нехорошая и неплохая на самом деле, только ей надо уметь воспользоваться. И мы хотим понять, как. Вздохнула и поймала пристальный взгляд Павла. «Не веришь?» «Не верю», — твердо ответил Павел. Ему почему-то захотелось причинить девушке боль, сказать что-то резкое, обидное, вскрыть тугое зерно ее веры и нащупать, что скрывается в нем». Может, та же пустота, что все это время таилась в сердце самого Павла? Одна сторона живет, другая гниет. «Все вы такие неверящие», — усмехнулась лёля показав белые и ровные зубы. «Снаружи вроде живые, а внутри гарь да соль. Бродите пустышками по свету, оглохшие ко всему. «Зачем ты пришел сюда, Пашенька?» Она заглянула в его глаза, и сердце Павла вздрогнуло и застучало часто-часто. «Что будешь делать со словом?» «Ничего», — сказал он. «Нет никакого слова. Все это гипноз, выдумки обезумевшего старика и его адептов. Сколько повидал я таких?» Он выплюнул последние слова вместе с табачной слюной. «Наживаются на страхах, на бедах, на вере. Обещают, если не бессмертие, то исцеление». И люди идут, как барашки на веревке, несут все, что дорого им в обмен на эти пустые обещания. Я видел сектантов. Их взгляды пересеклись. Глаза пустые и сердца пустые, и нет у них ничего за душой. Да и души самой нет. — А у тебя-то есть? — вкрадчиво спросила Леля. — Может, и нету, — жестко ответил Павел. Я в душу не верю и в бога не верю. Где он был, этот бог, когда случилась авария? Когда мои родители и брат погибли, а я оглох? Где он был, когда бабка таскала меня по шарлатанам и экстрасенсам, вместо того, чтобы просто оплатить операцию? Они все одинаковы. Глупцы и вруны, слепо верящие в то, чего нет. «Гарри Соль, говоришь?» Пусть лучше так, чем гнили пустословия сумасшедших фанатиков. А чем ты отличаешься от них? Эти слова Павел почти не услышал. Они потонули в реве, прокатившемся над лишачьей плешью. Снова хрустнула ветка и ухнула вниз, махнув перед окнами едва распушенной листвой. Чем? — Вертелась в голове. Чем? Разве не поэтому ушла от него Аня? От того, что слишком часто он задерживался на работе? От того, что его неверие переросло в фанатизм? Чем он отличался от тех, кого преследовал? Павел открыл рот, не зная, что ответить. Ранку защипал, и Павел, как в детстве, приложил палец к губам. Ветер взвыл снова, на этот раз совсем близко. Фанерные листы над головой задрожали, выгнулись точно по крыше, ходил кто-то, стуча копытами. Нечистый? Тот, кто охраняет могильник. Существо с бугрящейся кожей под дождевиком. Нет, просто ветер. Дай посмотрю. Лёля взяла Павла за руку. Ее пальцы казались темными и тонкими, как паучьи лапки. И очень холодными. Как железный шест, вбитый в плешивую макушку земли, как руки мертвеца. Больно? Немного, ответил Павел и почувствовал, теплые губы девушки коснулись пульсирующей ранки. — А так, донесся хриплый шепот. Изо рта Лёли вынырнул маленький и узкий язычок и лизнул запекшуюся кровь. Шш, не бойся, заговорю. Ее голос зашелестел, как шелестит дождь, омывающие окна и крыши. Ты рано уймись, засохни, затянись, Нет здесь места тебе и быть тебе в другой стране. Слова журчали, ручейками стекали в углы. Куда только девались злости напряжения, Боль в плече и лодыжке. Мышцы отяжелели, в голове сгущался туман. В той стране люди не живут, в небе птицы не поют, Рыба в воде не плывет, Пшеница на полях не растет. Сгинь, пропади, от тела отойди. Снаружи гуляла непогода. В окне плавали грозовые сумерки. А здесь почти не чувствовался холод. Словно пришел домой, скинул обувь и растянулся на любимом диване. Кто-то неслышно прошел в мягких тапочках, присел на край. Диван спружинил под тяжестью тела, Щеки коснулись мягкие и душистые волосы. — Аня? Вернулась? — Анечка, — прошептал Павел, сились разлепить ресницы, но веки набрякли тяжестью и не слушались, только сквозь приоткрытые щелки виднелся дрожащий силуэт. Тень наклонилась и подняла что-то с пола. Что-то тяжелое, темное, оно удобно легло в Анечкину ладонь. — Грядет гроза, милый. — ответила Аня и замахнулась для удара. Сверкнула молния, голову Павла обдала слепящей болью, и грома он не расслышал.